глава двадцать услышав стук хлопающей дверцы я подняла глаза и увидела машину матери, которая стояла позади моей на подъездной дорожке, ведущей к особняку Пинкни на Саутбеттере. Было воскресенье, поэтому грузовиков рабочих не было, хотя переполненный мусорный контейнер все еще занимал большую часть проезда. На матери поверх черной блузки был длинный свободный красный свитер, на ногах узкие брючки и изящные туфельки. Красные кожаные перчатки закрывали ее руки выше запястья. Она, как всегда, выглядела красивой и слишком молодой, чтобы годиться мне в матери. Единственное, что портило ее черты, это небольшая морщинка на лбу. Мать села рядом со мной на кирпичные ступени, не обращая внимания на слой пыли на них. — С тобой все в порядке, Мелли. Мать озабоченно посмотрела на меня. Я шмыгнула носом. «Просто весенняя простуда», — сказала я и даже покашляла, чтобы убедить её на тот случай, если не будет недостаточно. «По телефону ты сказала мне, что это аллергия», — напомнила она. «Да, думаю, это и то, и другое», — мать нахмурилась. «Что случилось, Мелли? Вы с Джаком повздорили?» Возможно, виной всему были последние 24 часа страданий и недостаток сна. Но как тонюсенькая трещина в плотине во время наводнения, этот легкий толчок сочувствия мгновенно разрушил остатки моего самообладания. Каждая капля жалости к себе выплеснулась наружу на плечо моей матери. Она крепко обняла меня и похлопала по спине, как я это делала с Джей-Джеем, когда пыталась сказать ему, что нельзя есть землю. «Не плачь, Мелли, не плачь, всё не так плохо. Почему бы тебе не рассказать мне, в чём дело, чтобы нам вместе во всём разобраться?» «Это из-за Джека», — всхлипнула я. «И Джейн...» Она отстранилась, и на мгновение мне показалось, что она расстроена тем, что мой макияж и слёзы испачкали ей свитер. «И что насчет Джека и Джейн?» Когда я пришла домой в пятницу после прогулки по парку с Софьей и младенцами, они с Джейн были в фойе. Я умолкла, надеясь, что мать воспользуется своими экстрасенсорными способностями, чтобы мне не пришлось заканчивать рассказ. «Хорошо. Они были в фойе. И что случилось потом?» Я вздохнула ну почему этот экстрасенсорный дар никогда не работал, когда мне это было нужно?» Я их слышала. думая они отрабатывали технику игры в гольф и что-то в этом роде. «В доме?» — прервала она. «Только не говори Софи, иначе с ней случится припадок, и она размажет их обоих по стене». Я представила, как Джека Джейн Вместе влипают в стену на целую вечность, и к моим глазам подкатились новые слезы. Джанет продолжила гладить меня по спине. «Извини, дорогая, я просто пыталась поднять тебе настроение. Так что же случилось потом?» «Потом...» Я шмыгнула носом. Я услышала удар клюшки по мячу, и как мяч покатился. Джек рассмеялся, а затем... «Что?» — мать даже подалась вперёд. «Ничего. Ни звука, ни слова, ни смеха, ничего. Тишина. А когда ты вошла в фойе, что там происходило?» Я растерянно уставилась на мать. «Что ты имеешь в виду? Я не хотела застукать их». Мать пристально посмотрела на меня и поморгала. «То есть ты не пошла посмотреть, что происходит?» Я покачала головой. «Я не могла». Я не хотела видеть, как они... «Что, Мелли?» Я пожала плечами, не желая выражать свои страхи словами. «Сама знаешь». Джонат откинулась назад и глубоко вздохнула. «Вообще-то нет. Ведь ты не пошла туда, чтобы лично убедиться. И вместо этого дала своему воображению заполнить пробелы». «Но чем еще они могли заниматься, кроме как? Кроме как?» «Крутить шуры-муры!» Я сплюнула. Внезапно любимое словечко Джека прозвучало хуже, чем слово «блуд». «Ну, я не знаю», — сказала она, делая вид, что думает. «Может, отрабатывали технику ударов клюшкой, любовались картины или, может, вышли в другую комнату, где ты их не слышала. Есть десятки вещей, которыми они могли заниматься и которые не подпадают под определение шуры-мура». Она в упор посмотрела на меня. «Итак, что сказал Джек, когда ты спросила его об этом?» Я внезапно озаботилась изучением своих ногтей, словно следуя за ходом моих мыслей, мать большим и указательным пальцем нежно взяла меня за подбородок и заставила посмотреть ей в глаза. «Что сказал Джек, Мэлли?» «Прошло почти два дня. Наверняка ты уже с ним поговорила. Я покачала головой, стряхивая каплю с кончика носа. И я не смогла. Я прячусь в гостевой комнате, притворяясь, будто у меня грипп, и когда Джейн нет рядом, крадусь в детскую, чтобы посмотреть на детей. Мать приложила пальцы к вискам, и я с воодушевлением подумала, что она направляет кого-то мне на помощь. Но она лишь покачала головой. а Это хуже, чем я думала. Мэлли, дорогая. Что случилось с твоим намерением стать лучшей версией себя? Теперь ты же жена и мать. Ты должна быть более открытой и честной во всех отношениях, особенно в браке. Ты это заслужила, и что еще важнее, этого заслуживают твои дети. Джек любит тебя, Мелли. Я ни на секунду в этом не сомневалась и не поверю, что ты сама в этом сомневаешься. Что бы ни происходило тогда в холле, ты обязана. «Ради себя, ради своего брака и ради своих детей разобраться с этим». Мать протянула руки в перчатках и взяла мои ладони. «Обещай мне, что поговоришь об этом сегодня вечером. Что вы с Джеком поговорите и все уладите». Уголки ее губ приподнялись в легкой улыбке. «Должна сказать, что секс-примирение — это лучший секс». Охваченная отвращением, я отстранилась. «Фу, мама! Пожалуйста, никогда не употребляй слово «секс» в моем присутствии, особенно когда я знаю, что ты имеешь в виду себя и папу. Это просто неприлично». «Понятия не имею, почему ты так думаешь, Мелли? В конце концов, как, по-твоему, ты появилась на свет?» Я снова вздрогнула, а она засмеялась. «Ладно». Постараюсь больше не повторять этого в твоём присутствии. Но пообещай мне, что поговоришь с Джаком. Сегодня вечером. Не затягивай с этим делом. ну что если...» Она приложила палец к моим губам, заставляя меня умолкнуть. «Просто сделай это». Я уверена, всё не так страшно, как ты думаешь. Ты никогда не узнаешь, пока не поговоришь с Джаком. Знаю, ты, как страус, предпочитаешь сонуть голову в песок, «Этот же подход ты применяешь к большинству призраков, но я сомневаюсь, что в данном случае он эффективен». «Нет, ну...» Она посмотрела на меня так, что у меня тотчас отшибло желание сказать то, что я собиралась сказать. «Мама, могу я задать тебе вопрос?» «Конечно. Любой. Надеюсь, ты понимаешь, как отчаянно я пытаюсь наверстать годы отсутствия, когда девочка больше всего нуждается в матери». Я моргнула, и мои глаза защипали от слез. «Я толстая». «Что?» Мать даже отпрянула от меня, как будто я грязно выругалась. «Скажи, я толстая?» «Только, пожалуйста, ответь мне честно». Она глубоко вздохнула и вернулась на свое место рядом со мной. «Нет, Мелли, ты вовсе не толстая. Ты определенно набрала немного после беременности, но это тебе идет». Раньше ты была худовата. Хотя и понятия не имею, как это тебе удавалось, поскольку я никогда не видела, чтобы человек ел столько нездоровой пищи, не был размером с дом. Но с парой-тройкой фунтов у тебя во всех нужных местах появились женские округлости». «То есть ты хочешь сказать, что я разжирела?» «Милая, твое тело произвело на свет двух самых драгоценных детей, и ты должна его уважать». «Обожать и хорошо к нему относиться. Самое главное, ты должна понимать, что размер платья — это всего лишь цифра. Женщина может быть красивой при любом размере, если она держится уверенно. Одно это стоит всей косметики и дорогой одежды в мире». Я прижалась к ней. «Где ты была, когда мне было шестнадцать?» «И мне действительно нужно было это услышать. Да». «Боюсь, что это часть твоей проблемы, но мы разберёмся с этим вместе, хорошо?» Я кивнула и шмыгнула носом. «У Джейн есть тело, которое когда-то было у меня, да?» «Тоже верно. Кроме Бюста. У тебя никогда не было такого, как у неё. Но ты не Джейн, и Джек выбрал тебя. Никогда этого не забывай». «Спасибо», — сказала я. Если это что-то для тебя значит, я бы сказала, что ты более чем наверстала упущенное. Жаль только, что вся твоя мудрость тратится на одного ребёнка. По её лицу пробежала тень. Я подняла глаза и с удивлением обнаружила ярко-голубое безоблачное небо. Мать улыбнулась, отгоняя любой намёк на тучи или тень. Да, вот для чего и нужны внуки. И благодаря тебе, «У меня теперь трое детей, которых я обожаю. По большому счёту, я должна поблагодарить тебя за то, что моя старость не так уныла, как я когда-то её себе представляла». За неимением бумажного платочка я вытерла нос тыльной стороной ладони, а мать сделала вид, будто ничего не замечает. «Итак», — сказала я, вставая, «ты готова сразиться с призраками?» Мать тоже встала, осторожно отряхнула свои брюки, и мы повернулись и посмотрели на дом. Готова, как всегда. Я хорошо выспалась, выпила нужное количество воды и готова к тому, что нас ждёт. Думаю, это стало проблемой, когда мы встретились с Вероникой. Я была совершенно застигнута врасплох. Это тоже будет нелегко и, вероятно, ослабит меня, но я к этому готова и ты будешь держать меня за руку, чтобы вместе мы были сильнее. Договорились, — сказала я, отпирая двери, входя в файе. Почему ты предложила прийти сюда в середине дня? По-моему, ты говорила, что духи всегда более активны по ночам. Так и есть. Ночью меньше электрических помех, поэтому у них больше энергии. Я подумала, что лучше всего встретиться с ними в первый раз, не будучи в невыгодном положении. «Разумно», — сказала я, закрывая за собой дверь. «В доме царил еще больше беспорядок, чем в прошлый раз». А все из-за нежелания Джейн решить, что делать со всей мебелью. А в результате в ходе ремонтных работ вещи передвигали и складывали в других комнатах. Единственные комнаты, куда Софи никого не пускала, это чердак и комната Баттон из-за их личного характера. Но, по ее словам, Ремонт крыши не заставит себя долго ждать. И рано или поздно со всем этим нужно будет что-то делать. Лично мне было все равно. Какая судьба ждет этот хлам? Главное, Софи пообещала не перемещать ничего из него на хранение в мой дом, пока Джейн не примет окончательное решение. Мать убрала волосы с затылка, ее лицо блестело капельками пота. На улице прохладно но мое тело как будто не может регулировать свою температуру, и меня все время бросает то в жар, то в холод. Думаю, это возрастное. Наверху прохладнее, потому что там есть окно, при условии, что они не забывали держать дверь в комнату Баттон открытой. Я думаю, скоро станет намного холоднее. Она посмотрела мне в глаза. «Ты это чувствуешь?» Ее голос был едва ли громче шепота. Я кивнул Я слышу много голосов. Но, по-моему, это потому, что мы обе здесь и служим своего рода порталом для заблудших духов. Есть два сильных присутствия, хотя их, может быть, и больше. Просто их заслоняют эти два. Мать кивнула и посмотрела на лестницу, где в углу площадки промелькнуло что-то белое, а затем донесся слабый топот бегущих ног. Медленно палец за пальцем Джанет начала снимать перчатки. Я их чувствую. Одно нежное почти приятный. Мать повернулась ко мне, ее зрачки расширились. Она хочет нам кое-что показать. Она та, кому нужна наша помощь. Я кивнула. Думаю, я только что ее видела. Она бежала по лестнице. Теперь ты их видишь? Да, с некоторым облегчением сказала я. Вернее, то да, то нет, но теперь меня ничто не блокирует. Ее губы сжались в хуморую линию. Баттон так любила этот дом. Так грустно видеть его таким. Она обернулась, глядя на дыры в штукатурке и покоробленные доски пола. дом с возрастом ей было все труднее поддерживать в нем порядок. Мать наморщила лоб. Интересно, почему она вместо этой махины «Не оставила Джейн дома -озеро. дом у озера». «Дом у озера?» Амелия говорила, что у семьи батон был такой, но я предположила, что он был продан или что-то в этом роде, потому что, насколько мне известно, он не входил в состав наследства. Мать кивнула и, запрокинув голову, посмотрела на зияющую в потолке дыру, откуда была снята хрустальная люстра, которая теперь, накрытая клеенкой, стояла в углу у семьи Пинкни был еще дом на озере недалеко от бирмингема джейн ведь оттуда верно озеро джаспер если не ошибаюсь в лобами летом я проводила там неделя с Баттон и ее семьей дом был спроектирован и построен компанией отца анны думаю именно так и познакомились их семьи мать задумчиво улыбнулась ее взгляд затуманился воспоминаниями должно быть в какой то момент пингни Решили продать его. А жаль. Он был не таким грандиозным, как этот, зато красив и уютен. И стоял прямо на берегу озера. Мы провели там немало счастливых дней. Думаю, Джейн там понравилось бы гораздо больше, чем здесь. «Если только он не такой же старый, как этот», — шутливо сказала я. «Я спрошу Джейн, может, ее адвокаты упоминали о нем. В противном случае нам просто придется предположить, что он был продан много лет назад. Я зашагала вверх по лестнице, чувствуя, как кто-то наблюдает за нами, как кто-то ждет. Вот только чего? Я знала только одно. Это нечто догадывалось, что мы его чувствуем, что мы знаем, что оно свернулось и ждет, чтобы прыгнуть на нас. Наверное, оно догадывалось, что я скована ужасом, а мои нервы напряжены, как струна. На мне подумалось, что зря я считала потерю своих экстрасенсорных способностей такой уж плохой вещью. Мы остановились в коридоре наверху. Взгляд матери был устремлён на закрытую дверь к его конце. Могу я пойти и посмотреть комнату Баттон? Я не была там с тех пор, как мы закончили Эшли-Холл. Я кивнула с грустью подумав о том, что Баттон провела последние годы жизни в этой спальне, а всю свою жизнь в этом доме, словно его пленница. Она осталась, чтобы заботиться о матери, затем и невестки после чего умерла здесь, одна. Я толкнула дверь, отчасти ожидая увидеть сидящую в кресле качалки куклу, но нет, комната была пуста. Я облегченно выдохнула, воздух в комнате был почти осязаем И хотя здесь было пусто, казалось, будто кто-то только что застелил кровать и причесал волосы и ушёл, рассчитывая, что скоро вернётся. Может быть, так оно и было. «О, ты только посмотри на это», — сказала мать. Она стояла у комода, где, глядя на пустую комнату, в потускневших серебряных рамах стояли семейные фотографии. Я подошла к матери и встала рядом. «Ты, вероятно, знаешь многих из этих людей». Она кивнула и указала на ту фотографию, где были Амелия и Баттон в форме Эшли Холл. Даже не верится, что она сохранила его. Наверное, у меня где-то есть такая же фотография. Скорее всего, на дне коробки из-под Я посмотрела на фотографию Баттон и красивого молодого человека рядом с ней во время её дебюта. «Это Самтер?» На лице матери появилась печальность. Почти болезненное выражение. Да, красавец, не правда ли? И такой веселый, не говоря уже о его обаянии. Вообще-то Джек немного напоминает мне его. Она вздохнула. Никогда не ожидала увидеть этот дом пустым, без баттон, самтера или хотя бы их детей. Мы не всегда можем планировать свою жизнь, верно? Я покачала головой. «Да, не можем», — и указала на фотографию девочки. «А это Хейзел». Когда я впервые её увидела, то подумала, что она очень похожа на Баттон. Теперь я не уверена. Есть в её подбородке что-то такое? Мать подошла к тумбочке, где стояла рамка поменьше, которую я раньше не замечала. Это был снимок Сантер и Баттон, хотя только Баттон улыбалась в объектив. самтер тоже улыбался но его лицо было обращено кому-то рядом с ним. Брат и сестра все еще были молоды и красивы, но было ясно, что этот снимок сделан через несколько лет после других фотографий. Нет, они не были седыми и морщинистыми. Отнюдь. Скорее, дело было в том, что прошедшие годы наложили на их лица свой отпечаток. Мне подумалось, что, по всей видимости, этот снимок был сделан после смерти Хейзела примерно во время развода Сантера с Анной. Это объяснило бы их напряженные взгляды и линию губ. На Сантере был темный костюм и полосатый галстук. батон была в простом летнем платье с вырезом в форме сердечка, с ниткой жемчуга на шее и большой идеальной жемчужиной в каждом мухе По другую сторону от Сантера был еще кто-то. Женщина, чья обнаженная рука была продета под его локоть, но она была отрезана от снимка, очевидно, чтобы тот поместился в рамку, поэтому были видны только ее рука и кисть. Я решила, что мать собирается поднять фото, забыв, что уже сняла перчатки, но она лишь долго смотрела на него, а потом тихо сказала. «Покойся с миром, дорогой друг». «Ты готова подняться на чердак?» спросила я через мгновение. «Это спальня Хейзел». Она кивнула. «Да, я знаю. Помню, как Амелия говорила мне об этом. Я еще подумала, какое ужасное место для ребенка. Кстати, ты в курсе, что это Амелия нашла для нее кровать? В то время у нее не было магазина, но она работала на другого антиквара и нашла кровать, которая легко разбиралась и которую можно было поднять по узкой чердачной лестнице. Мать последовала за мной из комнаты, и я оставила дверь открытой. Амелия сказала, что ты ни разу не была в гостях у Хейзел, потому что Анна тебя не любила и не хотела, чтобы ты бывала в их доме. Мать пожала плечами. Полагаю, это была одна из причин, но к тому времени я тоже была замужем, и у меня родилась маленькая девочка. У нас с твоим отцом были проблемы, я была слишком озабочена, чтобы заметить, что Баттон требуется моя дружба. Независимо от того, хотела она видеть меня или нет. Это был дом Баттон, и порой люди злоупотребляли ее добротой. Я остановилась у двери на чердак, чтобы собраться с духом и побольше узнать об истории Баттон. Даже после того, как ты ушла на пенсию, вернулась в Чарльстон и возобновила отношения с Амеллией, со мной в конце концов, с папой ты... Никогда не звонила ей. Мать посмотрела вниз. Ресницы закрывали от меня ее глаза. Нет, ни разу. И очень сожалею об этом. Она была так добра ко мне. Она подняла глаза и улыбнулась. Но теперь это все в прошлом. Давай лучше разберемся с твоим призраком. Словно по мановению волшебной палочки по коридору пронесся ледяной ветер. Дверь задрожала, мать вопросительно посмотрела на меня. Я кивнула, подтверждая, что мы не одни. Здесь повесилась Анна. Так что будь готова. Это может быть неприятно. Я готова, сказала она с мрачной улыбкой. По коридору пронесся еще один порыв холодного ветра. Дверь вибрировала так сильно, что казалось, будто кто-то с другой стороны дергал дверную ручку. Я схватилась за нее одной рукой, а моя мать взяла мою вторую руку в свою ладонь. Я повернула медную ручку, но дверь выскользнула из моих пальцев и с громким стуком ударилась о стену. Тишину пронзил душераздирающий вопль. Черный кот спрыгнул с нижней ступеньки, юркнув между нашими ногами, бросился по коридору и исчез в комнате Баттон. Я повернулась, чтобы снова взглянуть на чердак, Сердце билось как бешеное, как будто было готово вырваться из груди. Первое, что я осознала, — это громкое жужжание мух. Сотни крылатых черных насекомых метались в воздухе, ударяясь о стены и окно, и эти шлепки странным образом усиливались. Моби посмотрели на ступени ведущий на чердак, и мать еще крепче сжала мою руку и закричала.